Над хорогом цветет сиренью вечернее небо, Обуженное со всех сторон могучими скалистыми хребтами. Сверкают, лучатся первые крупные звезды. Несмолкаемо кипит поблизости Ледяная бешеная вода горной реки. Мы им еще отомстим. Кричит мне, словно я стою от него вдалеке, пожилой худощавый профессор. Но не седой, нет. Лишь на висках у него кое-где пробиваются стального блеска волоски. Кто они такие, чтобы распоряжаться нами? Чтобы убивать нас, помирцев? Они думают, что они есть настоящие таджики. Настоящие таджики — это мы, помирцы, а эти — сравнины, узкоглазые. Да, но пытаюсь пробраться хоть ползком кое-какой объективности. Когда ваши захватили Душанбе, тоже ведь стреляли, убивали, не церемонились? — Не так, не так! — кричит профессор, и темные глаза его сверкают в лад и обеими руками он словно бы отталкивает от себя мешающий ему небесный свод. Эти останавливали автобус, вытаскивали из него помирцев и тут же расстреливали. Я спасся чудом. Меня успели предупредить. Я бежал со своей квартиры в одном нижнем белье, набросил сверху пальто и прочь, прочь. «И никогда больше не покину эти горы!» Он широко раздвинул руки, как для объятия. «Я всю жизнь буду презирать узкоглазок. Небо над нами сгустило сиреневую темень и превратилось в фиолетовое, на котором звезды засверкали особенно драгоценно. Высокая, прямостоячая гранитная стена, Под которой лепятся домишки хорога, почернела. Черными стройными факелами обозначились и колонны тополей, словно бы готовые своими острыми, точеными вершинами, в случае чего подпереть небо. Вы только подумайте: требуют от меня. Неугомонный профессор. Узкоглазые претендуют на звание настоящих таджиков. Мы. Мы настоящие таджики. И не позволим, чтобы нами распоряжались какие-то ублюдки. За нас история. Историческая правда. Я молчу и смотрю на звезды. Звезды для меня как азбука неведомого языка. Когда-то меня пыталась кое-чему выучить школьная программа, но не успела, нет. С трудом не сразу нахожу в небе лишь большую и малую медведицы, но еще Венеру. Да, признаться, мне нравится эта моя необразованность, когда смотрю на мириады безымянных звезд, Меня волнует сама невозможность проникнуть в тайную тайн их жизни, смерти, каких-то грандиозных катаклизмов. И моя личная тоска при взгляде на необъятное звездное небо способна хоть чуть, но ужиматься. Понимаешь? Я смотрю на помирские звезды, И попутно удивляюсь тому, что стою. Ну надо же, но ну, прямо посреди помира, словно на его каменном сердце. Профессора гневные, вдохновенные крики. Уже не слушаю. Хватит. Уже уяснила. Как бы не сияло здешнее солнце. Как бы ни благоухали здешние розы, Как бы ни лучилась небесная лазурь, Как бы ни сверкали Бесчетными алмазами гордые горные пики, Ничто не остановит Людскую бестолковую, Ожесточенную беспамятную суетню Под знаком взаимной нетерпимости, Обид, мстительной боли будут валиться на камни, на траву, в горные потоки молодые тела, обливаясь горячей, еще живой кровью. Москва? А что Москва? Ведь не я же сегодняшняя Москва. Я всего-навсего писатель, журналист, из тех, кого нынешняя «демократическая» в кавычках рать обзывают презрительно патриотами но милый но любимый от чего мне так стыдно было когда я во второй раз шла сквозь толпу таджикских беженцев обступивших аэродромное поле от чего я не осилила взглянуть ни в одни горящие отчаянием глаза Хотя сотни людей стояли так тихо, так тихо, словно уже умерли. И никто из них уже не бросился ко мне, не крикнул, русские, Москва, помогите. От чего? От чего, родной? В густом осеннем саду вокруг дачи, где я опять очутилась под охраной крепких парней, в пятнистом камуфляже, тупоносых шнурованных ботинках на толстой подошве, с калашниковыми поперек груди. Вечерние розы по-прежнему исправно благоухают упоительной сладостью. В тишине, если не слышно быстрого перестука выстрелов, отчетливо звучат упругие теннисные удары созревших яблок о землю. В темноте, в тишине я стою с соленым яблоком у губ, Трогаю трещины на коре старинной чинары, гляжу на игольчатый блеск крупной безымянной звезды, Видной в рваную прорезь листвы. И плачу. О чем? Обо всем. Сладко-сладко пахло розами и в том доме, куда меня потайно свозили днем. Но прежде чем я увидела этот раскидистый домашний букет роз, мне на грудь едва отворилась дверь. Рухнула совсем незнакомая женщина-таджичка, заливая слезами мою розовую парадную кофточку. Я ни о чем не стала спрашивать, потому что очутилась в комнате, где висел портрет юноши, писаный маслом. Одна из роз, самая розовая, прислонилась чуточку примятым лепестком к тому месту на портрете, где у этого мальчика рафинадно белели в улыбке передние зубы. Он смотрел на свою маму и отца, и на меня заодно доверчивыми, бесстрашными глазами. И мама его говорила, говорила, не останавливаясь. То, что говорят в этих случаях мамы любой национальности. «Ну как живой? Ну как живой? Ну как живой?» Отец то сжимал, то разжимал смуглые кулаки. Он сидел на краешке дивана, свесив голову, и рассказывал то, что рассказывать невозможно. И долго тянулось время от одного слова до другого, так что в промежутках слышались веселые крики детворы со двора. — За что? — спрашивал отец. — За идеи какие-то, идеи прикрытия, за машину. Тело нашли Нашли, нашли в горах. Там много было тел. Знакомый позвонил. Не сразу опознали, даже я. Они содрали кожу с его лица, шеи. Жить после этого? Буду мстить, буду мстить. Я больше ни разу не взгляну на портрет красивого таджикского паренька. От слез ослепну на время, и меня выведут из этой стандартной квартиры в стандартной всесоюзной пятиэтажке за руку. Я буду идти и почему-то повторять про себя красивые таджикские слова. Дарвас. Исфара, Гарм, Каратигин, Каферниган, Рангантау, Больджуан и Памир, Памир. Пахнет розами, падают яблоки, перекликаются голоса охранников. И где-то стреляют короткими очередями но не близко, нет. Чтобы притронуться хоть к какому-нибудь живому листку огромной чинары, надо подтянуться на цыпочках. Но и то не получится. Остается поднять с земли шершавый бурый лист, очень похожий на кленовый. Поднимаю, несу к себе в комнату, открываю московскую книгу, которую привезла с собой, Кладу между страниц и нечаянно задеваю глазами какие-то, но вовсе не земные, поразительно беспечные слова. Эта граница между республиками обозначена только на карте. Дружная семья советских народов на необъятной территории СССР не ищет и не меняет границ. А слова эти писались, между прочим, тогда, когда ты активно участвовал в культурной жизни Таджикистана и помогал развитию национального искусства, и когда встретил Нисо, Нисо, как свист стрелы или ветра в узком ущелье, и влюбился, и написал пьесу, в которой эта самая юная красавица-таджичка, веселая и целеустремленная студентка, борется за передовые взгляды на языкознание. Признаться, я уже забыла, какие точно это были взгляды, хотя на экзаменах в институте тоже кого-то цитировала, чтобы другому неповадно было считать себя правым в насущных вопросах лингвистики. Правда, я не вдохновилась с этой борьбой. Пусть их, не все ли равно. А вот не со вдохновилась и боролась. И по пьесе, как положено, кто-то ее не любил, а кто-то любил и очень. И эту пьесу показали в Московском театре. И был по традиции банкет, где пили вино и ели что-то там вкусное. Я же в ту пору, когда в твою честь Говорили всякие хвалебные слова. Лежала под кустом сирени с пресным, сиреневым султаном в зубах. Изубрила ответы на билеты. Была пора студенческой сессии. На странице падали сверху сиреневые звездочки. Я жалела их смахивать, но все-таки смахивала. Они мешали читать. И сколько же лет! Нет. Десятилетий прошло с той поры, и, казалось бы, что мне до той самой несо, как и ей до меня? Право, чушь какая-то, бессмыслица, ерунда. К тому же ее может просто не быть в Душанбе. В конце концов, она могла и умереть, уверяла себя, а между тем уже крутила тугой телефонный диск и вертела в пальцах авторучку. Дозвониться хоть куда-то оказалось почти невозможно. Душанбинская телефонная станция работала до смешного скверна. Специалисты, а они почти все были русскими, уехали в Россию. А у таджиков отношения с техникой почему-то никак не налаживались. И тут уж кто кого. И я все-таки добилась волшебного мгновения. Часа через три... Услыхала в телефонной трубке внятный ответ. «Да-да, здесь, в Душанбе. Сегодня будет в институте в два часа дня. Не знаете? Запишите. Да-да, можно на троллейбусе, можно на автобусе». «Ты меня слышишь? Ты смеешься надо мной? Или молчишь от того, что не знаешь, что и сказать?» А я, между прочим, надела розовую шелковую кофточку, которая бросает на мое лицо розовые отцветы от своих щедрот. И я выгляжу моложе. А в пустой институтский двор не вхожу, а словно бы впархиваю на высоких каблуках. Словно я такая вся из себя мягкоперая и почти невесомая. И совсем безобидная птичка. Чего я жду? Чего хочу? На что рассчитываю? Какие-то крашеные и давненько белые эмалью двери, какие-то тесноватые коридоры. Все такое обычное, казенно приличное. А что, интересно, я ждала? Раздвинется некий бархатно-парчевый? сверкающий каменьями занавес, и средь фонтанных струй предстанет? Она сидит за письменным столом светлой полировки, маленькая пожилая таджичка с уложенной узлом черной косой. Синяя кофточка в белый горошек, перстеньки на пальчиках, привычка трогать белые круглые пуговки у ворота. В волосах у висков Ковыльные переливы. Я не свожу с ее лица Своих настырных безумных глаз. Я ищу, ищу. Чего? Следов былой красоты? Былого? Поза, позавчерашнего очарования? Ах, вот оно что! Вот оно как! Мне полоумной! Зачем-то нужно убедиться в том, что и тут, во всей этой романтическо-мифической истории, ничего более, чем игра твоего находчивого воображения, поспешная выдумка истосковавшегося одиночества. Я же помню, помню, как ты уверял меня, не сразу подбирая нарядные слова. Это была очень милая, очаровательная девушка». Между нами завязались тонкие отношения. И как же, признаюсь тебе, я боялась, что она, твоя легендарная Несо, сейчас произнесет какие-то похожие слова и, значит, навсегда по праву оставит при себе какую-то существенную часть тебя. У меня даже на пару секунд остановилось дыхание, как бывало перед прыжком с высоты. И тем более я была сбита с толку, когда она на мой вопрос о тебе отозвалась улыбчиво, но походя. «А, да-да, мы с ним были знакомы. Умный человек. Но я тоже училась. Училась сначала институт, потом аспирантуры. Меня всегда ценили. Я много ездила на симпозиумы. В Ленинград, в Софию, в Лондон. Я не умела отдыхать. Я всегда работала, работала. Но... Но что бы вы могли сказать о пьесе? Ведь он посвятил ее вам. Не без труда вставила я. Пьеса? Спросила словно спросонья. Ах, пьеса! Это было так давно. Словно и не было. Говорили о языкознании. Он хотел понять, чем меня привлекла эта наука. Но с тех пор я столько увидела. Многих удивляло, особенно в Англии и во Франции, что женщина с помира, с Гор, свободно разговаривает на нескольких европейских языках и внесла свою лепту в развитие науки. Обо мне писали местные газеты в Каире, в Иране, в Индии. Могу подтвердить, у меня сохранились вырезки. О боже! Я гляжу в солнечное окно и ни о чем не думаю, ни о чем. Словно затерялась во времени и пространстве. А когда опять вижу лицо говорящей женщины, то смысла слов не воспринимаю. Меня привлекла россыпь темных родинок над ее верхней подкрашенной губой. Я предполагаю, что ты измаянной нежностью, всматривался когда-то в эту россыпь и находил ее прелестной. Ах, простите, не выдерживаю и направляю. Я ведь специально приехала издалека, к вам пришла, какой он был тогда. И вообще, от недоумения замирает с открытым ртом. Но зачем? спрашивает с искренним, полноценным недоумением. «Когда это все было? Что это даст?» «Все!» Я молчу и не знаю, что ей сказать. Она тотчас пользуется завоеванной паузой и включает точно ту кнопочку в своем организме, которая привыкла работать в автоматическом режиме при наличии представителей прессы. С тех пор, имею в виду аспирантуру, я успела написать и опубликовать 78 работ, в том числе и в солидных академических изданиях. Мои статьи неоднократно. Меня приглашали, меня награждали. Я была в числе тех, кто... Больше я ничего не слышу. Глубокое, туповатое недоумение окутывает мою перенапрягшуюся коварную душу. Боже мой, легко, освобожденно думается мне под торопливые самовосхваления маленькой преуспевшей лингвистки. Боже мой, отказалась, открестилась. А значит, значит, ты целиком безраздельно мой. Но и обида прожгла меня, чудовищную собственницу. За тебя представь себе. Любил, мучился, тратился. Чтобы пьесу о ней написать, изучал историю сагдийцев, иранцев. Рылся в архивах, выписывал, переписывал, сопоставлял, прикидывал. До сих пор стоят на наших с тобой полках пожелтевшие книги, где сохранны твои пометы на полях с синим и зеленым карандашом. «И на тебе!» Маленькая женщина с непроницаемо улыбчивым лицом приглашает меня приезжать в Душанбе еще и еще и вожидательно умолкает, без особой надобности всматриваясь в троллейбус, мелькнувший синим в прорезь дальних ворот. Я пожал ее крепкую ручку, уколовшись гранеными камешками перстней, и посмотрела ей в глаза с внезапной, еще не до конца осознанной благодарностью. — Надо же! Материально прикоснулась к твоему прошлому. И лишь потом, у троллейбусной остановки, прислонившись плечом к гладкому стволу уличного тополя, который, конечно же, так он высокий и могуч, знал, видел тебя, Догадалась, почему в моей душе разлилось тепло благодарности к Ниссо, к твоей Ниссо, как бы она ни отмахивалась теперь, к этой осторожной разумнице в таджикском варианте. Она, одна из очень теперь немногих женщин, знала тебя, и прикосновение твоей руки и радостный блеск твоих глаз И, пока жива, вместе со своими дремотными, пугливыми воспоминаниями о тебе, жив и ты, тот, тогда, давным-давно.